тем не менее двинулась следом. «Как хорошо, что вы появились здесь!» Брюнетка, продолжая подниматься по лестнице, обернулась к Надежде и снова тем же характерным жестом поправила волосы. «Может быть, и мне вместе с вами удастся бежать из этого вертепа. Вы не представляете, какие здесь ужасные люди!» Женщины поднялись на лестничную площадку второго этажа. Дождавшись запыхавшуюся мадам Ларош, брюнетка подтолкнула обеих русских дам К огромной двухстворчатой двери из резного дуба распахнула эту дверь со словами «сюда, сюда, скорее сюда, это единственный выход», и как только подруги вошли в эту дверь, прошла следом и захлопнула ее за собой. Женщины оказались в огромном кабинете, обставленном темной антикварной мебелью. По стенам, за стеклами книжных шкафов, тускло отсвечивали позолоченные корешки старинных книг. В глубине кабинета, за огромным столом красного дерева, сидел седой мужчина с яркими пронзительными голубыми глазами на смуглом морщинистом лице. Закрыв за собой дверь и встав возле нее за спиной у подруг, брюнетка снова поправила волосы и совершенно другим голосом, сухим и насмешливым повторила. — Вы не представляете, какие здесь живут люди. Вот, например, господин граф. «Господин граф, позвольте представить вам наших невежливых гостей из России. Сначала пришли, не спросив разрешения, потом хотели уйти, не попрощавшись». Надежда тяжело вздохнула и сказала, обернувшись к своей подруге, «Ну надо же так поглупеть! Попались в такую элементарную ловушку!» Вот Ирка, что делает с людьми самоуверенность. Обрадовалась, что так ловко разделалась с Себастьяном и моментально поглупела» что там случилось с Себастьяном?» — спросил недовольным голосом хозяин кабинета. «Эти взбесившиеся домохозяйки уронили на него рыцарские доспехи», — поспешно доложила брюнетка. «Стареет Себастьян!» «Вот как!» — воскликнула Надежда. «Кажется, здесь все говорят по-русски. Чувствую себя просто как дома». Господин граф говорит на восемнадцати языках, — невозмутимо сообщила брюнетка, и в силу своей воспитанности предпочитает с каждым человеком общаться на его родном языке. А поскольку мы с вами русские...» Надежда бросила на нее презрительный взгляд и проговорила. «Не хочется иметь с вами ничего общего». «Стоп, стоп, дамы!» — хозяин кабинета недовольно постучал по столу. «Прекратите пустые препирательства!» «Мадам Зетт, объясните мне, кто эти женщины и как они оказались в Эдеме». «Эдем?» — воскликнула Надежда. «Так я и думала. А вы, должно быть, воображаете себя Саваофом?» На загорелом лице хозяина выражение спокойной заинтересованности сменилось раздражением и злостью. Послышалось негромкое гудение мотора, и кресло, в котором он находился, выехала из-за стыла и подъехала к гостям. Надежда увидела, что господин граф сидит в инвалидном кресле, на колесах с небольшим пультом управления. Ноги его были укутаны пледом. Уставившись на Надежду своими пронзительными голубыми глазами, он прошипел, «Никому не позволено насмехаться надо мной, моими планами и моим детищем. Вы рискуете познакомиться с безжалостными малютками». «Это еще кто такие?» — невежливо перебила его надежда. Хозяин нажал кнопку на своем пульте и проехал в дальний угол кабинета. Там стоял незамеченной надеждой стеклянный ящик наподобие аквариума. «Взгляните на них!» — тихо, но с затаенной гордостью проговорил инвалид.